Глава 11. Несмотря на поздний час, следователь Харитонов оказался на месте. Дежурный по части подозрительно покосился на разбитое лицо Бибикова, но вопросов задавать не стал. Вписал фамилии Лобанова и Бибикова в журнал и сообщил, что Харитонов у себя в кабинете. «Пойди в туалет, умойся», — посоветовал Лобанов. «Приходи к Харитонову, я буду там». Харитонов в приходу капитана не удивился. Он указал жестом на стул и велел докладывать. До возвращения участкового Лобанов успел доложить о том, как им удалось сузить круг поиска нужного Рафа, и о том, как они с Бибиковым вышли на склад при госком издате. Когда он начал рассказывать о встрече с Аркадием Ромащевым, в кабинет вошел Бибиков. Увидев следы побоев на лице участкового, Харитонов удивленно поднял брови. «Это что еще такое?» — воскликнул он. «Неудачное задержание?» «Никак нет, товарищ капитан. Задержание не производили», — отчеканил Бибиков. «Травмы получены в рамках текущего расследования». «Капитан, объяснитесь», — потребовал следователь от Лобанова. Тот рассказал, как Бибиков отвлекал Аркадия, пока он осматривал фургон. «Жаль, результат отрицательный». Подосадовал Лобанов. Я надеялся, что хоть что-то подскажет мне, использовался ли фургон для перевозки тел Рогачева и Чапайла, но первичный осмотр результатов не дал. Хотя драка все равно принесла пользу. И какую же? спросил Харитонов. Мы выяснили фамилию Аркадия, узнали о том, что ранее он был судим и что его родственница занимает высокое положение в сфере госком и Теперь собираемся составить на Ромащева ориентировку. Выяснить, где и за что он сидел, где сейчас проживает и чем вообще дышит. Если Ромащев и есть убийца, непонятен мотив преступления. Чем ему помешал Татьяна Рогачева? Что мог поиметь с Ромащева Артем Чапайло? Этого мы не знаем и надеемся, что ответы на эти вопросы кроются в прошлом Аркадия. «Думаете, Ромащев и Чапайло где-то пересеклись?» — выдвинул предположение следователь. «Не знаю» честно ответил Лобанов. «Единственная разумная версия, оба были игроками и не поделили выигрыш. Но мне эта версия совсем не нравится». «Объяснись», — потребовал Харитонов. «Не клеится она, не вписывается в картину совершенных преступлений», начал объяснять Лобанов. «Допустим, Ромащев и Чапайло играли за одним столом. Чапайло проигрался и не смог отдать Ромащеву карточный долг. Тот дал ему определенный срок для оплаты долга» и Чапайло стал давить на сестру, ожидая от нее помощи. Предположим, что в воскресенье Чапайло встретился с сестрой, но денег она ему не дала. Если убийца брат, то почему тело Татьяны перевозил Ромащев? Если убийца Ромащев, то как он так быстро узнал о том, что Татьяна прокатила брата с деньгами, и почему решил убить ее за это? Или же если убийца Чапайло, то почему Ромащев помог ему избавиться от трупа, и зачем потом убил его самого возможно они сразу действовали заодно заметил харитонов тогда и вовсе бессмыслица получается если они и действовали сообща то причина убийства татьяны не в карточном долге возразил лобанов товарищ капитан разрешите бибиков выдвинулся вперед привлекая внимание лобанова есть версия леонид капитан повернулся к участковому не версия с замечанием ответил Бибиков. «Мы можем предположить, что встреча Чапайла и Ромащева была случайной. Чапайло должен был встретиться с сестрой после работы. Он немного задержался, и сестра ожидала его у магазина. Что, если именно Ромащев по какой-то причине решил избавиться от Татьяны? Он не знал, что Татьяна ждет брата, и поэтому подкараулил Татьяну после работы, чтобы совершить преступление. Появление брата спутало его карты» и ему пришлось оставить Татьяну у магазина. Но тут появился я и испугнул Чапайла. Ромащев увидел в этом шанс закончить начатое дело, и пока я гонялся за Чапайла, погрузил тело Татьяны в свой фургон. Затем, опасаясь, что Чапайло мог его видеть, он убил и его. Оба тела он отвез в мусорные баки, находящиеся недалеко от своей работы. «Все это домыслы, ни одного доказательства», — недовольно сказал Харитонов, покачав головой. — На одних предположениях дело не построишь. Тот случайно, этот случайно, но ведь я оказался на улице Никитинской именно случайно, — заметил Бибиков. Сначала я решил ехать домой на трамвае, а затем передумал, и потому мой маршрут пролег мимо Никитинской. В другие дни я никогда не хожу этой дорогой. Хритонов не ответил, Бибиков продолжать настаивать не решился, а капитан Лобанов будто и не слышал ничего. По выражению лица было похоже, что он обдумывает очень сложную задачу, либо пытается что-то вспомнить. Некоторое время в кабинете следователя стояла тишина. Затем взгляд Лобанова изменился, и он неожиданно воскликнул. «Книжный магазин! Вот что мы упускаем!» «Разве? Все наше расследование только и крутится вокруг книжного магазина», — возразил Харитонов. «Вот именно!» «Все дело крутится вокруг книжного магазина, а мы не берем этот факт в расчет», — радостно объявил Лобанов. «Татьяна работала в книжном магазине. Ее брат должен был встретиться с ней у книжного магазина. Аркадий Ромощев работает на Рафе, которая обслуживает книжные магазины, и его влиятельная родственница тоже работает в книжной индустрии». «Ничего так совпадение, правда?» «А ведь верно». «На этом магазине слишком много завязано», — протянул Харитонов. «И в замечании Леонида тоже есть свой резон», — продолжил свою мысль Лобанов. «Возможно, смерть Татьяны не была запланирована, просто все пошло не по плану. Так бывает сплошь и рядом. Черт, да на этом стоит вся работа следователя. Найти, где облажался преступник, и использовать это против него». «И какова же теперь твоя версия, капитан?» «Пока не знаю», — честно признался Лобанов. Но над этим точно стоит поразмыслить. «Если позволите, я выскажу свою версию», — снова вклинился в разговор Леонид. «Что ж, выкладывай, Бибиков», — дал добро Харитонов. «Когда я сегодня вынужден был спровоцировать Ромащева на драку, я сказал одну фразу», — начал Бибиков. «Я сказал, что его девчонки динамит, потому что он мал ростом и воняет соляркой». «Ого, да с тобой лучше ссор не заводить», — хохотнул Харитонов. — Простите, товарищ следователь, обстоятельства вынудили. Бибиков смутился. — Да ладно, сработало же, — подбодрил парня Лобанов. — Излагай свою версию. — Так вот, я подумал, что если Ромащев ухлестывал за Татьяной? Он ведь мог приезжать в магазин для поставки товара, мог там и с Татьяной познакомиться. Девушка ему понравилась, а так как мы уже знаем, что морально-этические нормы Ромащев не слишком соблюдает, ему было плевать на то, что Татьяна замужем. Он подкатывал к ней, но она ему отказывала, и тогда Ромащев разозлился и решил взять девушку силой. «Думаешь, что тот день он снова к ней приставал?» Лобанов задумался. Возможно, он хотел, чтобы Татьяна поехала с ним. Машина стояла неподалеку, он подкараулил Татьяну, но она снова дала отпор. Тогда Ромащев разозлился и зарезал ее. Тут появился Чапайло, и Ромащеву пришлось спрятаться. Уехать он не мог, потому что если бы тело обнаружили у магазина, связали бы с ним. Ну а Чапайло он убрал как нежелательного свидетеля. «Версия хорошая. Ее стоит проверить», — заключил Харитонов. «Что ж, работайте, парни, и держите меня в курсе». Харитонов ушел домой, Алабанов и Бибиков перебрались в кабинет оперативников и засели за телефоны. Благо дежурные в отделах работают круглосуточно. Информацию на Аркадия Ромащева они нашли достаточно быстро. Дело против него возбуждалось здесь же, в Воронеже, сотрудниками Левобережного района. Как и предполагал Федор, дело было вовсе не в пьяном наезде. Шесть лет назад он обвинялся в убийстве человека. Дело было негромкое. Трое парней в пьяной драке забили до смерти четвертого. Обвинение с отягощающими обстоятельствами, так как один из парней применил в драке нож. Собственно, от ножевых ранений пострадавший и скончался. Ромащеву дали два года исправительных работ, так как он активно сотрудничал со следствием, указал на товарища как на зачинщика драки и его же обвинил в применении холодного оружия. Срок погашен четыре года назад, и с тех пор иных преступлений Ромащев не совершал, и все же это была драка, в которой применили нож. Проживал Ромащев все на том же бульваре Победы, в Коминтерновском районе, куда они с матерью переехали после суда. Ромащев уже не отмечался в районном отделении милиции, и свежих данных на него не было. Но Лобанов собирался связаться с участковым, на чьем участке проживал Аркадий, чтобы выяснить, не поступало ли устных жалоб на бывшего сидельца. Также Лобанов планировал вновь посетить книжный магазин, в котором работала Татьяна, и прощупать почву насчет ее знакомства с Ромащевым. Покончив с делами, Лобанов и Бибиков отправились домой, чтобы на утро с новыми силами начать разрабатывать очередную линию расследования. Утром произошло сразу два события, которые изменили весь ход расследования. Простившись накануне вечером, Лобанов и Бибиков условились, что к восьми капитан поедет к участковому в тот район, где живет Ромащев, а к десяти Бибиков должен ждать его у книжного магазина. В то утро Бибиков проснулся рано, наводная процедура завтрака и сбора ушло не более 20 минут, и в 5.40 утра Леонид был готов к новому дню. Чтобы не томиться, ожидая 10 утра, он решил пройтись по своему участку, заглянуть в детскую комнату творчества, организованную силами дворовых активистов, проверить пару подвалов, замки с которых срезались завидным постоянством, но ну и в целом понять, не упустил ли он свой микрорайон, Занимаясь расследованием. Как всегда, Бибиков начал обход с ближних домов, постепенно уходя вглубь района. Без четверти десять он обошел большую часть территории и приблизился к Никитинскому парку, который также подпадал под юрисдикцию двадцать четвертого участка. Посчитав, что на осмотр всего парка времени не хватит, Бибиков решил срезать путь и пойти не по центральной тропинке, а повернуть южнее и выйти прямо к Никитинской улице. Так он рассчитывал попасть в книжный магазин еще до его открытия. Бибиков прогулочным шагом двигался по боковой аллее, когда услышал голоса. Он огляделся, но никого не заметил. Тогда он сошел с дорожки и снова огляделся. И тут он увидел их. Аркадий Ромощев, яростно жестикулируя, доказывал что-то немолодой женщине. Та внимательно слушала, но была явно недовольна тем, что говорил ей Ромащев. Опасаясь, как бы Ромащев не заметил его, участковый попятился и укрылся за группой деревьев. Выждав какое-то время, он начал медленно передвигаться по парку, стараясь подобраться ближе к Ромащеву и его собеседнице. Одновременно с этим он продолжал наблюдать за ними. В какой-то момент Ромащев вдруг замолчал и начал озираться по сторонам. Бибиков замер, прижавшись к стволу березы. «Сейчас Ромащев меня увидит», — думал он, — Тогда мне не удастся выяснить, кто эта женщина. Но нет, опасения Бибикова оказались напрасными, никто его не заметил, и ему удалось приблизиться к водителю настолько, что стали слышны отдельные фразы, которые произносили женщина и Аркадий. Бибиков снова прижался к стволу дерева и замер, вслушиваясь в диалог. «Ты всегда был несдержан», — услышал он женский голос. «Все проблемы от твоей несдержанности». «Плевать мне на это!» — теперь говорил Ромащев. После вчерашней стычки его голос Бибиков не спутал бы ни с одним другим. «Сейчас речь совсем о другом. Я почти уверен, что они приходили за мной. Эта история просто фарс!» — Говори тише. Потребовала женщина, после чего Ромащев перешел на шепот, и Бибиков не мог разобрать ни ответа женщины, ни слов водителя. Подойти ближе участковый уже не мог, иначе его могли заметить. Спустя пару минут Ромащев снова позабыл об осторожности и заговорил громче. «Сделай это, иначе пожалеешь!» Он грязно выругался и резко зашагал прочь. Женщина какое-то время продолжала стоять неподвижно, потом повернулась и пошла в противоположном от Ромащева направлении. Ее путь лежал мимо того места, где стоял участковый. «Надо что-то придумать, иначе она поймет, что я подслушивал», — подумал Бибиков. «Она не должна догадаться, что кто-то знает о встрече». Двигаясь спиной, чтобы оставаться в тени дерева, Леонид добрался до дорожки. Там он развернулся и зашагал в том же направлении, что и женщина. Он дошел до первого ответвления дорожки, свернул и продолжал двигаться, пока не приблизился к скамейке. Скамейка пустовала, и участковый опустился на нее. Женщина прошла мимо, даже не взглянув в его сторону. Она что-то сердито бормотала себе под нос, и вид у нее при этом был не просто озабоченный а какой-то потерянный. Бибиков выждал некоторое время, потом поднялся со скамейки и бодрым шагом двинулся по аллее. Спустя пять минут он нагнал женщину, пристроился чуть поодаль и последовал за ней. Каково же было его удивление, когда женщина не только свернула в переулок, в который направлялся и он, но и вошла в книжный магазин, в котором работала Татьяна Рогачева. От неожиданности Леонид остановился на углу и в растерянности смотрел на двери магазина. Он не знал, что лучше предпринять, дождаться капитана, и пусть он решает, как поступить. Или войти в магазин и выяснить, что за женщина встречалась с Ромощевым и почему он ей угрожал. «Ну — Но где же ты, капитан? Пора бы уже появиться. Глядя на стрелки часов, мысленно поторапливал Бибиков — Если женщина уйдет, нам никогда не узнать, кто она и почему встречалась с Ромащевым. Капитан Лобанов не подозревал о терзаниях участкового, потому что самому терзаний хватало. Как и планировал, в 7.30 он выехал в участковый отдел Коминтерновского района, чтобы встретиться с участковым уполномоченным, который курировал территорию Бульвара Победы. Приехав в отдел, Лобанов быстро выяснил имя и адрес участкового, а также где обычно он бывает в восемь часов утра. Звали участкового Зиновий Акишкин. Проживал он на бульваре Победы в соседнем Срамощевом доме. От здания участка Лобанов прошел три квартала, свернул во дворы и оказался перед домом номер 44. Дом представлял собой добротную сталинку. Высота четыре этажа, включая цокольный, четыре подъезда, один из которых угловой, Прикинув, в каком подъезде должна располагаться квартира номер 13, Лобанов вошел во второй подъезд. Здесь нумерация квартир начиналась с цокольного этажа. Для того, чтобы попасть в квартиры, нужно было не подняться, а спуститься на один пролет, что Лобанов и сделал. Каково же было его удивление, когда вместо двери в квартиру номер 13, которая по всем подсчетам должна была находиться первой слева на лестничной площадке, Он обнаружил тщательно заштукатуренный проем. Далее располагались двери под номером 14 и 15, а квартиры с номером 13 не существовало. Поразмыслив с полминуты, Лобанов позвонил в дверной звонок соседей участкового Акишкина. Дверь никто не открыл, чему Лобанов не удивился. В будний день в квартирах мало кого застанешь. Школьники и студенты на учебе, взрослые на работе, а малых детей отвозят в детские сады. Так что с восьми до семнадцати можно не надеяться на то, чтобы застать кого-то дома. И все же он попытал счастье в другой квартире. Вдавив кнопку звонка, он долго слушал, как тот заливается веселой трелью. Лобанов звонил и звонил, пока в квартире, расположенной над пятнадцатой квартирой, не открылась дверь». На лестничную площадку вышел седоватый мужчина, перегнулся через перила и громко крикнул. «Прекратите ломать домовое имущество! Хотите, чтобы вас милиция забрала?» Был бы не против. Лобанов переместился на нижнюю ступеньку лестничного пролета, чтобы видеть говорящего. По крайней мере, с участковым Акишкиным я бы с удовольствием поболтал. «Так зачем его соседей тревожить? Звони Акишкину, он наверняка дома». В такое время наш участковый всегда в квартире. Я бы с радостью, да вот беда, квартиры под номером 13 в этом подъезде не существует, заметил Лобанов. Да ты, видать, с участком-то знаком, догадался мужчина. Ладно, помогу тебе. А Кишкин отдельный вход имеет. Квартира его, как видишь, на первом этаже. Вот он и организовал себе отдельный вход в квартиру. «Положением служебным воспользовался, разобрал половину стены и вставил в проем дверь. И соседей никто на него не доносил, так что Акишкин ж десять лет в подъезд не заходит, разве что только по служебной необходимости». «Хотите сказать, я обойду дом и увижу там дверь в квартиру участкового?» «Все так и будет. Удачи, молодой человек». «А в звонок больше не звоните. У меня нервная система чувствительная». «Второй раз не спущу! Милицию вызову! Пусть забирают вас за хулиганство!» «Спасибо за помощь», — поблагодарил Лобанов и вышел из подъезда. Обогнув дом, он действительно обнаружил дверь, ведущую прямо в квартиру. И не просто дверь, а хорошо оборудованный вход с бетонным ограждением, жестяным навесом и лестницей, ведущей в полуподвальный этаж. «Ничего себе размах!» — присвистнул Лобанов. Интересно, за какие такие заслуги Акишкин получил все это? Лобанов спустился вниз и позвонил в дверной звонок. — Открыто! — услышал он из-за двери. Повернув дверную ручку, Лобанов открыл дверь, вошел внутрь и оказался в просторной комнате гостиной. В центре, на разложенном диване, на груди подушек, возлежал мужчина. Вид у него был потрепанный. Стрижка короткая, волосы давно не мыты, форменная рубашка измятая и в пятнах. Глаза заплыли, и отнюдь не от неизлечимой болезни. Запах перегара, витающий в комнате, говорил сам за себя. — А Кишкин? — сомнением в голосе произнес Лобанов. — Он самый, — ответил мужчина. — Кто интересуется? — Капитан Лобанов, уголовный розыск, — представился Лобанов. — Ого, уголовный? На моей земле жмур? — Без особых эмоций поинтересовался Акишкин. — А тебя это волнует? — Лобанов брезгливо поморщился. — Похоже, кроме бутылки тебя больше ничего не интересует. — Брось, капитан, я 30 лет в участковых. Слыхал когда-нибудь обо мне? Тебе вот от силы тридцатника уже, капитан. Меня же всю жизнь прокатывали со званиями, так что теперь в 50 лет я никому ничем не обязан. Даже эту обвинительную речь Акишкин произнес без эмоций. Немного помолчав, он продолжил. «Короче, если пришел по делу, говори. А нет, так проваливай. Меня есть кому вразумлять». Аркадий Ромащев. Лобанов не стал терять время, а перешел к делу. «Что можешь о нем сказать?» «Аркашка-то!» Акишкин усмехнулся. «Сидел за соучастие в убийстве. На суде отмазался, подставив подельников. Срок погашен, на учете больше не стоит, новых приводов не имеет. Это я и без тебя знаю». — остановил кишкина — Расскажи, чем он дышит сейчас. — Ну что сказать? Парень мутный, это точно. Агрессивный, чуть что бросается в драку. Живет непосредством, но не думаю, что приворовывает. Видно, есть какой-то особый приработок или сосет деньги из родни. Почему решил, что живет он непосредством? — Он и на книготорговой базе работает. «Там зарплата не больше ста пятидесяти в месяц». «А он тачку себе купил, Жигули копейку. В ресторанах часто бывает. И девка у него огонь, рыжая, вся в ферме, будто он ее в валютной березке одевает». «Чтоб такая красотка с этим хлыщом по любви была?» «Нет, не верю». «У него есть девушка?» — переспросил Лобанов. «Года два вместе. Она и живет у него». — подтвердил Акишкин. — А как насчет других женщин? не Аркашка не из таких. Он вроде как верный, — ты сказал, он мутный. Что это значит? — Думаю, он в любую аферу влезет, если ему хорошо заплатят. — Мать родной продаст, если хороший куш предложат, — объяснил Акишкин. — Но признаться в этом никогда не признается. А если жареным запахнет, сдаст всех с потрохами, а себя отмажет. «Почему же у него до сих пор новых приводов нет?» — удивился Лобанов. Везет, наверное», — Акишкин отвел взгляд. Другими словами, Аркашка не скупится на то, чтобы ты закрывал глаза на его дебоши. Лобанов нахмурил брови. «Не то, чтобы закрывал», — не стал отпираться Акишкин. «Просто люди не очень любят заявления в милицию писать. Я пообещаю, что приструню Аркашку, они заявления и не пишут». «Это их законное право, верно, капитан?» «Ясно». «Что ж, спасибо за помощь». Лобанов развернулся, собираясь уходить. «У Аркашки неприятности», — остановил капитана Акишкин. «Не думаем. Лобанов повернулся и посмотрел прямо в глаза Акишкину. «У нас наводка есть. Парень к девушкам цепляется, пугает их, иногда сумочки подрезает. Действует на железнодорожных станциях пригородного назначения». «В город не суется. По описанию похож на Ромащёва. Но раз ты говоришь, что у него девушка, и на других он не смотрит, значит, это не наш человек». «Точно не ваш!» — уверенно проговорил Акишкин. «Аркашка не по девкам. Да щипачий из него никакой. Он скорее по аферам, по махинациям. Вот это его!» Еще раз спасибо. Надеюсь, больше не увидимся». Лобанов вышел, прикрыв за собой дверь. В дом Ромащева он не пошел. Вместо этого он перешел дорогу, сел на лавочку и стал ждать. Лобанов был уверен, что Акишкин пойдет к Ромащеву, чтобы рассказать про визит милиции. В историю, которую он сочинил на ходу, участковый не поверил. Это было видно. Значит, следующий его шаг — визит к Ромащеву. По идее, Аркадий сейчас должен был быть на работе, и Лобанов думал, что ради того, чтобы вытянуть с Ромащева деньги... Акишкин отбросит лень и пройдется до складов, благо идти до них недалеко. Лобанов не ошибся. Прошло минут десять, и Акишкин вышел на улицу. Видимо, он не рассчитывал на то, что капитан может наблюдать за ним, так как даже по сторонам не посмотрел, а прямиком направился на склады. Ворота, как и накануне, были открыты настежь. Акишкин прошел на территорию склада и скрылся в ангаре, Лобанов внутренне заходил, чтобы не спугнуть Ромащева раньше времени. Он дождался, пока участковый выйдет из ворот, и остался дожидаться, какова будет реакция Ромащева. Лобанов прождал до без четверти десять. Потом почувствовал беспокойство и решил, что пришло время раскрыть карты. Он прошел в ангар, фургон Ромащева стоял на месте, но самого его видно не было. Во всем ангаре находился лишь один мужик в спецовке — Эй, мужик, не видел Аркадия? окликнул его Лобанов. Аркашку! Опоздал, мужик, он час назад ушел, ответил мужик. Как ушел? Я его уже два часа у ворот жду. Если бы ушел, я бы заметил, возмутился Лобанов. Так он через запасной выход ушел, мужик сочувственно покачал головой. «Что, пообещал тебе что-то, Аркашка, и не сделал? Бывает. Где запасной выход? Да вон, в дальней стене ангара! — Там раздевалки, а крайняя дверь как раз выход. Мы все ею пользуемся, если на автобусную остановку нужно выйти. Дослушивать Лобанов не стал. Он бросился в дальний конец ангара, распахнул дверь и оказался на улице, идущей параллельно бульвару Победы. Чертыхнувшись, Лобанов побрел на остановку. На его счастье, автобус пришел быстро, и в четверть одиннадцатого он добрался до книжного магазина. Участковый Бибиков бросился к нему, как только Лобанов свернул в проулок. — Стойте, товарищ капитан! — выкрикнул на ходу Бибиков. — Подождите, не ходите в магазин! — Ты чего, Леонид? — удивился Лобанов. — Случилось что-то? — Да, случилось, — скороговоркой начал участковый. — Там в магазине женщина. Сегодня без четверти десять она встречалась с Аркадием Ромощевым. — Вот черт! — выругался Лобанов. — И что это была за встреча? Бибиков вкратце рассказал про встречу в парке, передал те немногие слова, которые ему удалось услышать, а, закончив, выдал. «Думаю, он догадался, что мы из милиции. А эта женщина, она покрывает его. Не знаю, работает она в магазине или пришла за покупками, но она до сих пор там. Я следил за входом, никуда не отлучался». «Я тоже кое за кем следил, никуда не отлучаясь», — усмехнулся Лобанов и все же упустил его. «Кого?» — поинтересовался Бибиков. — Ромащева. Лобанов рассказал про встречу с участковым, о Кишкином и про действия, которые предпринял после встречи. — Как видишь, Ромащев от меня ушел. Думаю, он ушел для того, чтобы встретиться с этой женщиной, кем бы она ни была. Еще думаю, что Ромащев говорил не про драку в ангаре, а про мой визит к Кишкину. — Так что нам теперь делать, Алексей Николаевич? — Та женщина? Она была так расстроена разговором, — Боюсь, как бы она не наделала глупостей. — Постой, как выглядела женщина? — Опиши ее. — Потребовал Лобанов. — Среднего роста, шатенка, волосы кудрявые. Я видел, потому что локоны выбивались из-под шапки. Не худая, не полная. И взгляд такой, бегающий, как будто она не может ни на чем сосредоточиться. — Похоже, эта женщина уже наделала глупостей. Лобанов нахмурился. — Женщина, которую ты описываешь, директор магазина Козлова Антонина Михайловна. Видимо, мы только что определили, кто является высоким покровителем-родственником Аркадия Ромащева. Так что же делать? — повторил вопрос Бибиков. — Что делать? Войдем в магазин и все выясним, — заявил Лобанов. — Пришло время играть в открытую, Леонид. — Ты со мной? — Конечно, я с вами. Бибиков с решительным видом кивнул. Вместе они пересекли перекресток, прошли до магазина и вошли внутрь.